Глава пятьдесят седьмая. День второй. Продолжение. Айден, далекий голос накатывает, как волна на берег. О господи, проснитесь! Медленно, устало, приоткрываю веки. Передо мной растрескавшаяся стена. Голова лежит на белой наволочке, запятнанной алой кровью. Усталость не отпускает, тянет за собой. Как ни странно, я снова дворецкий. Лежу на кровати в сторожке. Не засыпайте, не двигайтесь. Нам грозит опасность. Пытаюсь шевельнуться, боль сдавливает горло, душит крик. Я просыпаюсь по-настоящему. Простыня пропитана кровью из раны в б о к у куда всадил нож лакей. Судя по всему, от боли я потерял сознание, но не умер. Очевидно, не случайно лакей многих отправил на тот свет. Он умеет убивать и вряд ли на этот раз допустил ошибку. От этой мысли я холодею. Прежде я считал, что самое страшное, если тебя хотят убить, оказывается, все зависит от того, кто убийца. Лаки оставил меня в живых, и это пугает. Айден, вы проснулись? Медленно поворачиваю голову в углу комнаты вижу Анну, спутанную по ногам и рукам веревкой, привязанной к старой батарее. Под глаза Анны Багровеет синяк, будто цветок на снегу, на распухшей скуле ссадина. За окном темно, но я не знаю точно, который час. Может быть, уже одиннадцати, чумной лекарь ждет нас у озера. Видя, что я очнулся, Анна облегченно вздыхает. Я думала, он вас убил, говорит она. Я тоже, хриплю я. Он поймал меня у особняка, грозился убить, если я не пойду с ним. Она отчаянно рвется из пуд. Я знал, а что Дональд Дэвис спит на дороге. Он там в безопасности. Лакей до него не доберется, поэтому согласилась. Простите, Айден, мне ничего другого не оставалось. Она вас предаст. Вот о чем предупреждал меня чумной лекарь. Вот что принял Раштон за обман и за з н е д о в е р и я наш план едва не провалился. Интересно, знал ли чумной лекарь? В чем заключается предательство Анны? Или вправду считал, что она действует против меня? Вы ни в чем не виновата, Анна. Все равно простите меня. Она и с п у г а н н о к о с и т с я на дверь, понижает голос. Вы можете дотянуться до ружья. Он положил его на буфет. Я смотрю в ту сторону. Буфет всего в нескольких шагах от меня, но до него как до луны. Я не могу даже повернуться, не то что встать. Ага, очухался. В дверях возникает лакей, ножом отрезает кусочки яблока. Жаль, я так надеялся сам привести тебя в чувство. За ним стоит еще один тип. Тот самый громила, с к л а д б и щ а который держал меня за руки, когда Даниэль меня избивал, требуя, чтобы я сказал ему, где искать Анну. Лакей подходит к кровати. В нашу прошлую встречу пришлось оставить тебя в живых через силу, но пришлось. Он громко откашливается, комок слюны влажно падает мне на щеку. Я обрезливо г вздрагиваю, но у меня нет сил поднять руку и стереть плевок с лица. Больше такого не повторится, продолжает л а к е й Не люблю, когда люди приходят в себя. Вроде как работа не доделана. Значит так. Мне нужен Дональд Дэвис. Рассказывай, где его искать. Мой ум лихорадочно складывает фрагменты гигантской головоломки, составляет из них мою жизнь. После того, как я выпрыгнул из кареты на дорогу, меня встретил Даниэль и уговорил пойти с ним на кладбище. Прежде я не задумывался, откуда он знал, что я буду на дороге, но теперь это понятно. Через несколько минут я сам скажу об этом л а к е ю Смешно, конечно. Если б не было так страшно, Даниэль полагает, что я о б р е к а ю д э в и с у на смерть, но без похода на кладбище я не узнаю о том, что серебристая слезинка явилась в б л э к х е т А Даниэль сбежит на берег озера, где попытается меня утопить, а Анна его прикончит. Это з а п а д н я Ее придумал Раштон, ее захлопнет д э в и с а приманкой служу я. Все очень ловко подстроено. К сожалению, как только я расскажу Лакею, где искать д э в и с а он зарежет и меня, и Анну. Лакей кладет нож и яблоко на буфет рядом с ружьем, берет в руки пузырек с оснотворным, высыпает таблетки на ладонь, задумчиво морщит лоб. Я почти слышу, как тяжело ворочаются мысли у него в голове, его спутник все еще стоит в дверях, скрестив руки на груди. Лакей встряхивает пузырек раз, другой и третий. Таблетки тихонько постукивают о стекло. и с к о л ь к о их потребуется, чтобы прикончить обожженного колекуа. Он хватает меня за подбородок и поворачивает мою голову к себе. п ы т а я с ь отвернуться, но он не выпускает, пристально глядит мне в глаза. От него веет жаркой злобой, которая изудит все тело. А ведь я мог в него воплотиться, глядеть из этих глаз, попасть в крысиное гнездо его рассудка. обрести воспоминания и желания, от которых никогда бы не избавился. Может быть, в каком-то витке так и случилось. Внезапно даже гадкий дарби выглядит привлекательно. Железная хватка ослабевает, жесткие пальцы разжимаются, моя голова заваливается на бок, на лбу выступает испарина. Не знаю, долго ли мне осталось. Видно, жизнь у тебя тяжелая, — говорит лакей, чуть отстраняясь. Вон какие ожоги. Ну, жизнь тяжелая, а смерть будет легкая, если договоримся. Съешь горсть таблеточек и уснешь вечным сном. А если не договоримся, пару часов я над тобой поизмываюсь, н а т е ш у свой нож. Не тронь его! Выкрикивает Анна, дергается в путах с такой силой, что трещат доски. А может я вот с девчонкой позабавляюсь? Заявляет лакей, грозя ей ножом. Она мне живая нужна, но от крика в ней жизни не убавится. Он делает шаг к ней. Конюшня, говорю я. Он замирает, смотрит на меня через плечо. Что ты сказал? Лакей снова подходит ко мне. Закройте глаза. Не показывайте, что вам страшно. Он больше всего любит страх. Пока не откроете глаза, он вас не убьет. Закрываю глаза, чувствую, как прогибается сетка кровати. Лакей ы с а ж и в а е т с я рядом со мной. Через миг лезвие ножа скользит по моей щеке. Страх настаивает, что я должен открыть глаза, увидеть, что меня ожидает. Погодите, не спешите. Дональд Дэвис придет на конюшню, ш и п и т лакей. Ты это сказал. Я киваю, сдерживая панику. Не тронь его! Снова кричит Анна, пинает половицы и изо всех сил пытается сорвать веревки. Заткнись! Вопит Лакей и снова нависает надо мной. Когда? В глотке пересохло, я едва ворочу языком, не могу вымолвить ни слова. Когда? повторяет Лакей, нож оставляет царапину на щеке. Без двадцати десять, говорю я. Вспомнив в р е м я н а з в а н н о е Даниэлем на дороге. Ступай, осталось десять минут, говорит л а к е й своему спутнику. В коридоре затихают тяжелые шаги. Кончик ножа обводит мне губы, очерчивает ноздри, а потом легонько вжимается в з а к р ы т о е в е к о Открой глаза, шепчет л а к е й Наверное, ему слышно, как у меня колотится сердце, грохочет б о д т артиллерийский обстрел. Отнимает у меня остатки храбрости. Я трепещу. Открой глаза, повторяет Лакей, брызжя слюной. Открой глаза, кролик, покажи мне свой страх. Трещит выломанная доска, резко вскрикивает Анна. Я невольно смотрю в ее сторону. Она ухитрилась выломать из стены крепление батареи, освободила руки, но ноги по-прежнему связаны. Лакей вскакивает. Сетка кровати к л а ц а е т о с в о б о ж д е н н а я отвеса. Но скорее я всем телом наваливаюсь на лакея неуклюже, слабо, отчаянно. Сотни раз я промахивался, задевал его легонько, будто отброшенная тряпка, но сейчас мне везет. Я хватаю з а ж а т ы й в его кулаке нож, выворачиваю л а к е й руку так, что под моим весом клинок вонзается ему в живот. Мы оба ввалимся на пол. Он стонет от неожиданности. Рана опасная, но не смертельная, и начинает подниматься. Смотрю на рукоять ножа торчащую в животе, понимая, что с и л ы не равны. Он слишком силен, я слишком слаб. Анна! Я выдергиваю нож и толчком направляю его к ней. Скользнув по п о л о в и ц а м нож останавливается в нескольких дюймах от ее протянутой руки. Лакей царапает мне щеки, пытается схватить за горло. Я придавливаю его правую руку к полу, ударяю плечом в лицо. Он извивается, хрипит, пытается меня сбросить. Я его не удержу, ару я. Он хватает меня за ух, резко дергает, боль ослепляет. Я отшатываюсь, задеваю буфет, с него падает ружье. л а к е е высвобождает руку, отталкивает меня. Падая, я вижу, как рука Анны с обрывком веревки на запястье дотягивается до ружья. Наши взгляды встречаются. На лице Анны неистовая ярость. п а л ь ц а л а к е я смыкается у меня на горле, я ударяю его разбитый нос. Лакей воет от боли, но лишь сильнее сжимает руки, душит, грохочет выстрел. Голова лакея разлетается на куски, обезглавленное тело валится на пол, из шеи хлещет кровь, собирается в лужу. Смотрю на ружье в дрожащих руках Анны. Если бы она не упала с буфета, если бы она не дотянулась до ножа, если бы она освободилась на несколько секунд позже, я вздрагиваю, представив узкую грань между жизнью и смертью. Она что-то говорит, волнуется, но у меня не осталось сил даже слушать. Меня накрывает тьма, и последнее, что я ощущаю, прикосновение ее руки, мягкое касание губ калбу.